Глава 10. Как вскоре выяснилось, Ланка была права. Чем дальше мы шли, тем заметнее сближались стены, и тем явственнее опускался потолок. Поэтому, если раньше мы могли идти по коридору хотя бы по двое в ряд, то вскоре там осталось место только для одного, а затем нам и вовсе пришлось ужиматься и разворачиваться боком. чтобы протиснуться между сдвинувшимися стенами. Одно счастье, никаких ловушек на этом отрезке потайного хода не было, ни магических, ни механических. А вот тот факт, что в какой-то момент мне пришлось втянуть голову в плечи, а затем и вовсе согнуться, вызывал всё больше опасений. Ник уже приходилось ещё хуже. Он был самым высоким из нас, а раненная нога не позволяла ему нормально на неё опереться. Маг то и дело кривился, с каждым шагом хромал все сильнее, все ниже нагибался, чтобы не чиркать макушкой по потолку. А когда плиты над нами опустились до совсем уж неприличного уровня, ему и вовсе пришлось опуститься на корачки. Что-то мне это не нравится, пробормотала Ланка, когда следом за магом и я была вынуждена принять положение охотящейся собаки. Скоро нам вообще полском придется ползти, Нель. Ты уверена, что мы выбрали правильную дорогу? Я обеспокоенно покосилась на собственную тень, но сразу после привала она вновь стала самой обычной, без прежней самостоятельности. Поэтому на Ланкин вопрос у меня не было четкого ответа. Более того, чем дальше мы продвигались, тем больше в моей душе поселялось сомнений. И к тому времени, как идти стало проблематично даже на четвереньках, я уже была не рада, что поверила не зная кому. А единственное, что меня успокаивало, это то, что мы почти выбрались за пределы окружившего нас кольца нежити. Если, конечно, верить подаренной тенью карте. "Нель, стой", наконец устало выдохнул ползущий следом за мной Мак. "Подожди. Думаю, дальше опасно продвигаться в таком порядке". Я недоуменно оглянулась. С чего бы это? Кроме меня, прозрением никто не владел. "Кого, Мак, интересно, предлагает пустить вперёд?" себя, что ли? Это тогда, когда ему даже магией пользоваться нельзя, не говоря о том, что с каждой минутой его нога болит всё сильнее. Пусть первый идёт рыжик, пояснил Ник, посеревшее лицо которого почти не отличалось по цвету от окружающих нас стен. Почему это я? тут же раздалось возмущённое шипение. ты самая маленькая. Если коридор сузится настолько, что даже ты не пройдёшь, думаю, остальным нет смысла идти дальше. Я до боли прикусила губу. Сан, он, конечно, прав, но всё же. Ладно, проворчала Ланка, тоже признав правоту парня. Будем считать, что уговорил. Подвинься. Куда я тебе подвинусь? Тут даже шевельнуться лишний раз не получается. Ну тогда пригни голову, иначе я пройду прямо по ней. Нель, ты тоже. Надеюсь, вы не настолько толстые, чтобы я не смогла по вам проползти. Ник с ворчанием расплотстался на пыльном полу. Я сделала то же самое. Видеть, что происходит сзади, разумеется, уже не могла. Но по раздраженному сопению Ланки поняла, что она уже взобралась на ничком лежащего мага и теперь старательно пробирается вперед, пихая его локтями и коленками. Ой! Ай, ау, сопровождало ее перемещение сдавленное шипение Ника. Тихо лежи, пригрозила из темноты Ланка. Хватит дергаться, иначе я тебе что-нибудь отдавлю. Да ты мне и так уже все отдавила, просипел из темноты Маг, когда ведьмачка наступила ему коленом на что-то особенно важное. А нечего было пузом вверх поворачиваться. А я, может, не люблю, когда по моей спине ползает большой рыжий таракан. У, сан, тебя задери, ты заехало мне локтем в глаз. Сейчас еще и нос на бок сверну, если не угомонишься. А ну, руки от меня убрал, быстро, пока я их не сломала. Прошипела в ответ ведьмачка, после чего они там какое-то время барахтались, приглушенно ругались, но вскоре под возмущенное сопение мага За мои ноги ухватились железные ланкины пальцы. А следом за этим я ощутила, как подруга торопливо ползёт по моей спине, активно работая коленками и тихонько матерясь сквозь стиснутые зубы. Уф, выдохнула она, когда наконец-то перебралась через мою голову, и прибольно двинув пани напоследок к каблукам, выбралась в свободную часть подземного лаза. Какое счастье, что ты намного стройнее этого озабоченного придурка. Это кто еще озабоченный? Проворчало из темноты уязвленный до глубины души Ник. Разлеглась на мне, понимаешь, как на матрасе, повалялась уволю, подопталась, а теперь еще претензии предъявляет. Нахалка. Ланка Сверея повыдохнула, но развернуться в узком лазе было проблематично даже ей. К тому же добраться до наглого мага через меня она в любом случае не могла, поэтому ей оставалось только ползти вперёд, бормоча под нос страшные ругательства. К счастью, человеком она была, не особенно злым и к тому же отходчивым, поэтому ругаться вскоре прекратила. И некоторое время лишь сосредоточенно сопела, а потом вдруг так резко остановилась, что я едва не подднула её головой. Ой, непроизвольно вырвалось у меня. Когда не успевший среагировать маг всё-таки боднул меня в пятую точку. Осторожнее. Извини, неловко засопел Ник. Темно. Я предпочла промолчать о том, насколько мне было неудобно, и с сердитым сопением окликнула подругу. Ланка, ты чего встала? Сейчас, пропыхтела подруга, и её попа усиленно загуляла из стороны в сторону. Кажется, мы тут не одни. И вообще. Ах ты, сволочь, меня кусать? До нас донёсся недовольный писк, жуткий хруст, а следом звук мощного удара. Я тебе покажу, как зубы на меня скалить, костяшка поганая. Я тебе дам, как из-за угла выпрыгивать и портить мне куртку. Что там, лан? обеспокоенно спросила я. "Псина дохлая", с отвращением отозвалась подруга, такая же, как наверху, только поменьше. И в виде скелета. Фу, ненавижу скелеты. Скелеты не страшные, поспешила напомнить ей я. Мы сами, всего лишь скелеты, только с нас плоть пока не отвалилась. Но ты все равно там поосторожней. Ланка не ответила, ударив кого-то еще раз, она снова поползла вперед, а мне под руки вскоре попались раздробленные крассиные косточки. которая страшасшаяся грызунов ведьмочка предпочла обозвать собачьими, лишь бы чувствовать себя спокойнее. Козлина вместо ответа процедила ланка, и впереди раздался звук нового удара. И ты тоже, и вы. После этого удара начали раздаваться намного чаще. Доносящийся оттуда хруст стал уже оглушающим. Однако ведьмочка больше не останавливалась. тогда как у меня под руками попадались уже не отдельные косточки, а целые кучки костей, при виде которых тревога за подругу выросла на порядок. Нель, у тебя какое-нибудь особо гадкое заглядание против скелетов есть? Вдруг пропыхтела Ланка, судя по звуку, только прибившая очередную крысу. Нет, жаль, процедила подруга, раскололась матив еще парочку скелетов. А то их тут оказывается много. Нель, одновременно с этим потеребил меня за штанину Ник. Как думаешь, мы уже вышли из зоны поражения проклятием? Я насторожилась. Почему ты спрашиваешь? Меня кто-то за ногу держит. Шёпотом признался Мак, после чего я с немалым трудом оглянулась, наброматала для него ещё один светляк. А когда увидела, что именно там происходит, то аж икнула от неожиданности и тревожно гаркнула Ланка дави их в труху в пыль круши все что движется слышишь да я и так уже ой они что возрождаются похоже на то дрогнувшим голосом ответила я во все глаза глядя на невообразимую конструкцию из костей которая возвышалась рядом с сапогами распластанного посреди узкого лаза мага это было похоже на невообразимую помойку из нескольких кросинных скелетов, чьи кости по совершенно непонятной причине вдруг решили собраться в единое, причём без всякой системы, сплошное месиво из рёбер, бедренных костей и хвостовых позвонков, торчащие в разные стороны, кросиные головы, пустые глазницы, в глубине которых загорелся едва различимый зелёный огонёк. Ух! Кажется, мы рано расслабились, потому что проклятие Лича, хотя ослабленное, все еще продолжало действовать, а существо, которое оно возродило к жизни каким-то непонятным образом, сумело вырастить у себя на брюхе одну большую и длиннущую руку вместо ног, и теперь изо всех сил вцепилась в штанину Ника, намереваясь утащить его назад. Неель, что там у вас? беспокойно заерзало Ланка. Один за другим, отвешивая набегающим крысам хлесткие удары. Неель, с вами все в порядке? Я подобрала валяющийся неподалеку крассиный череп и кое-как прицелившись, запустила таки в разрастающуюся за ним кам костиную массу. Глазомер не подвел, поэтому черепушка врезалась точно по центру уродливой груди. Однако вместо того, чтобы разрушить хрупкую конструкцию, Череп вдруг прилепился к ней наверху, после чего его пустые глазницы тоже разгорелись зелеными огнями, а острые зубы без промедления вцепились в ляжку нашего мага. Ау! В голос взывал Ник и отчаянно лег нулся в попытке избавиться от кровожадной твари. Неель, сожги ее к заановой матери, они же огню не поддаются, и твою магию тоже использовать нельзя. Сан, сейчас погоди, я что-нибудь придумаю. Думай быстрее, я. Мак легнулся снова, на этот раз более удачно, потому что сумел оторвать кусок штанины, за которую его держала костяная рука. А вторым пинком чуть не расплющил о низкий потолок укусивший его череп. Да, воскликнула я. Бей наверх, придави эту тварь пяткой. Ник взбрёкнул в третий раз. И вот тогда черепушка не выдержала и разлетелась на куски, после чего маг, слушая мои подсказки, задрыгал здоровой ногой намного активнее, сумел сбросить с себя острые когти, пнул костяную дверь прямо в грудину, от чего та соскрежетом осела и покатилась куда-то в темноту. А затем увидел, как несколько костей прямо перед его носом пытаются собраться в нечто похожее. Зло шарахнуло по ним. кулаком размолвыв хрупкие косточки в труху, этим самым остановив едва начавшееся превращение. Быстрее я напряженно велела я, когда он активно заработал локтями и пополз вперед. Затем отвернулась и поспешила следом за ланкой, надеясь, что зубастая тварь хотя бы какое-то время оставит нас в покое. Заодно старалась разломать все оставшиеся после ударов ведьмачки кости. и искренне обрадовалась услышав от подруги торжествующее ура мы здесь не застрянем впереди пещера богиня наконец-то пещера это намного лучше тесного лаза в котором я уже едва помещалась пещера это возможность манёвра шанс занять стратегически выгодную позицию мель посмотри что там сзади вдруг оторвал меня от мыслей ник Кажется, оно возвращается. Заслышав позади дробные ступки костяшек, я нервно оглянулась, послала второй светлячок в глубину тесного коридора и тихо застонала, обнаружив, что за нами по пятам, где ползком, а где умело подтягиваясь на чудовищной руке, по-прежнему упорно движется почти не пострадавшая тварь, которой всего нескольких шагов не хватало, чтобы вонзить в мага острые зубы. "Нил, выбирайтесь!" крикнула Ланка, судя по эху, и впрямь из какой-то пещеры. "Здесь нет у крыс. Я вам помогу. Я отдала и за всех своих", буквально расшибая локти о каменный пол. А вот Ник заметно отстал, поэтому, когда я с пхтинием вывалилась из лаза под ноги нетерпеливо приплясывающей Ланке, Мак ещё даже не показался. Более того, За подозревшая неладное ведьмачка вскоре сама сунулась за ним внутрь и после отчаянного сопротивления всё-таки вытащила наружу грязного, уставшего, задыхающегося от боли. Без особых церемоний, уронив его на пол, ланка яростно выругалась, после чего с силой пнула присосавшуюся к его ноге костяную дверь, да так, что та отлетела к противоположной стене, теряя кости и сочно вмазалась. огласив пещеру омерзительным хрустом. "Спасибо", выдохнул Ник, роняя голову на пол. Кажется, по пути его всё-таки крепко покусали. "Вставай", бросила Ланка, лицо которой было покрыто густой сетью кровоточащих царапин. "Некогда лежать. Надо закрыть лаз", торопливо огляделась я, после чего увидела рядом с вяло шевелящийся, но отнюдь не собирающийся дохнуть тварью. приличный валун и указала на него ведьмачки. Вот этот подойдет. Подруга, ставшая за последние полчаса похожей на свирепую музы войны, метнулась в ту сторону и мстительно, попрыгав на вяло шевелящихся костях, с легкостью подхватила валун, а затем со всей силы метнула его в стену. Тот с гудением пролетев через всю пещеру с гулким звуком впечатался в дыру. Откуда мы только что выползли, я заодно размазал в труху несколько небольших, успевших собраться воедино костяшек, которые как раз собирались сегонуть на спину ничком лежащего мага. С беспокойством увидев свежую кровь на его повязке, я помогла Нику сесть, а потом встретила его мутный взгляд и искренне пожалела, что не прихватила с собой больше эликсиров. Правда, был у меня ещё неприкосновенный запас на шее висел крохотной глиняной колбочке, намертво запечатанной пробкой. Бабуля утверждала, что это зелье на самый крайний случай, если со мной случится что-то плохое и другого выхода не останется. Ещё она сказала, что просто так использовать его нельзя, и что я сама пойму, когда настанет время распечатать колбу. Но ради Ника я была готова выдернуть пробку немедленно. Я остановилась лишь потому, что именно в этот момент взгляд парня наконец-то прояснился, а еще через миг он благодарно кивнул и знаком показал, что за него можно не волноваться. Нель, иди сюда, забоченно позвала меня Ланка. Я осмотрела пещеру, выхода из нее нет, но есть кое-что, на что тебе стоит взглянуть. Я беспокойно потрогала горячий лоб Ника. Жар определённо усиливался. Попавший в кровь яд никак не хотел покидать тело мага. Поэтому рано или поздно маг всё-таки свалится. Нига так, судя по всему, держался на одной силе воли. Костяные твари успели здорово его потрепать, да и старые раны наверняка зверски болели. "Я справлюсь", твёрдо сказал он, когда наши взгляды встретились. "Иди, ищи выход, а я пока попробую собрать себя в кучку". Я неохотно кивнула и отошла к подруге, оставив парня сидеть у стены. А когда увидела, на что именно указывала ведьмачка, то удивлённо вскинула брови. Это и впрямь было интересно. Как оказалось, Ланка действительно нашла некое подобие выхода. Вернее, она правильно подумала, что это может быть выходом. Вот только та штука, на которую она наткнулась, не походила на обычный магический замок, поскольку имела нетипичное расположение и была большой, очень большой. А если говорить совсем точно, то она располагалась прямо у нас под ногами, на полу. Да ещё оказалась покрыта толстым слоем застарелой, прямо-таки окаменевшей за века пыли. И если бы Ланка пока давила живучую тварь сапогами, Ныско вернула верхний слой. Мы бы ещё долго не сообразили, что именно нужно искать. Опустившись на корточки, я поддела кусок слежавшейся грязи, но блеснувшая под ней бронза подтвердила: внезуе и впрям находилась ещё одна магическая загадка. Вот только сама лента оказалась настолько большой, что мне понадобилось некоторое время, чтобы добраться до её краёв. Ну а когда я обнаружила, что рядом находится ещё одна металлическая полоска, поменьше, то с удивлением убедилась. Магическая печать, загадка, которую нам предлагали решить, занимала весь пол в не маленькой пещере. И для того, чтобы открыть очередную дверь, нам понадобится очистить от грязи её всю. Работа эта оказалась нелёгкой, долгой, утомительной. И в результате мы с Ланкой выводились ещё больше, чем раньше, окончательно став похожими на огородные пугола. Однако наградой за наши старания оказались целых 5 вписанных друг в друга бронзовых кругов, на которых оказались написаны вполне читаемые буквы. "В", пройдясь вдоль внутреннего круга, прочитала Ланка. "Нил, тут какая-то бупырка из плети торчит, прямо рядом с буквой. Может, это подсказка?" Я посмотрела на находку и, обойдя пещеру, вскоре отыскала вторую букву нужного слова с точно такой же меткой. Эй, третья по идее должна быть Х. Выход? Заинтересованно обернулась ведьмачка. Скорее всего. Давай ищи дальше. Каждая буква должна быть на своем круге. Нашла Х. Вскоре торжествующий вскрикнула Ланка. Как раз на третьем. Я кивнула. А я вижу О. Она тоже помечена, осталась последняя. Что-то я её не вижу. Я тоже. Она здесь, вдруг подал голос от стены Мак. Я на ней сижу. Откуда знаешь? с подозрением осведомилась Ланка. Ты же не видишь, на чём сидишь. Ник криво усмехнулся. Мне в задницу металлический шип вонзился. Я буду не я, если это не та самая буква Д, которую вы ищете. Мы с подругой переглянулись. После чего подошли, помогли парню подняться и с облегчением увидели, что насчет Д он совершенно прав. Теперь осталось совместить буквы так, чтобы они образовали строгую вертикаль. И вот тут-то возникла неожиданная проблема: а как их двигать-то? А задача Лисланка, когда попыталась стронуть с места один из кругов, и обнаружила, что даже для нее они слишком велики. Да еще и смещаться ни в какую не хотели. как если бы присохли к основанию из-за грязи или чего доброго, заржавели. "Нель, что делать-то будем?" я ненадолго задумалась, после чего присела возле последней буквы, сковырнулась с неё грязь, внимательно оглядела торчащий из бронзы штырь и обернулась к стоящему рядом могу. "Когда ты на него сел, он торчал снаружи?" "Да", скривился Ник, машинально потерв пострадавшую ягодицу. А теперь он утоплен в плиту. Лан, наступи-ка на какой-нибудь шип ногой. Нет, стой, не на какой попало. Наступи на тот, что расположен рядом с буквой О. Возможно, для активации нужен обратный порядок. Подруга, отыскав нужную букву, послушно топнула и выступ без малейших усилий вошел в плиту, словно бы и не торчал на лобном месте несколько столетий. Завидев это, я удовлетворенно кивнула. Ланка в свою очередь кинулась наступать на все остальные буквы, так чтобы получилось слово выход, только задом наперёд. И вот когда последний шип ушёл в предназначенный для него паз под полом, что-то приглушённо щёлкнуло, и все буквы одновременно ушли вниз, образовав пять неровных отверстий в полу. Хм. Оказывается, крутить тут ничего было не нужно. Это, наверное, даже логично. Обычному человеку было не по силу сдвинуть с места такой большой механизм, тем более ослабленным предыдущими схватками студентом. Ну вот, что я говорила, я снова кивнула, когда внутренний круг со скрипом провалился вниз целиком, а следом за ним и остальные стали опускаться один за другим, образуя некое подобие ступеней, которые должны были привести нас, наверное, в новый коридор. Тут ничего нет. Разочарованно заметила Ланка, когда движение прекратилось, а в полу, вопреки ожиданиям, не открылось никакого прохода. Может, механизм сломался? Я наморщила лоб, а потом всё же догадалась посмотреть наверх и посветлело лицом, обнаружив, что на потолке тоже имелись бронзовые полосы, которые одна за другой уходили в специально приготовленные пазы, открывая для нас довольно широкий, идеально круглый лаз, куда мог без труда пролезть взрослый человек. "Ух ты", прошептала Ланка, сообразив, в чём тут была соль. Первый раз нам предлагают подняться наверх, а не пытаются загнать ещё глубже под землю. "Но нель, а как мы туда заберёмся? Да потолка высоко. Я при всём желании туда не допрыгну. Ищи лестницу", велела я. Если есть выход, значит есть и способ до него добраться. Причем простой способ, иначе в нем не было бы смысла. Нашел. Снова подал голос наш, охромевший маг. На стене такие же выступы, как в подземном ходе возле ям. При очень большом желании можно добраться до потолка. Ведьмочка подошла, придирчиво оценила ширину каменных ступенек. После чего потребовала верёвку и демонстративно поплевала на ладони. Мы с Ником молча отступили в сторону, поскольку мне с моей слабенькой подготовкой при всём желании было туда не залезть, а у Мага, с его увечной ногой и пробитым плечом, тем более шансов не имелось. Ланка же взлетела наверх в считанные мгновения. Маленькая, ловкая, сильная, цепляясь за крохотные уступы сильными пальцами, она, как заправский скалолаз, Быстро да добралась до дыры в потолке, юркнула внутрь, немного там повозилась, чем-то пошуршала, после чего сверху на полу упал свободный конец верёвки. А довольная собой ведьмачка с радостью сообщила: "Порядок, тут есть площадка для отдыха и ещё одна лестница". Это была отличная новость, даже очень. Так что, если бы не раздавшиеся со стороны закупоренного камнем лаза дозрительное царапание, мы бы убрались из пещеры без особой спешки. Однако, поскольку нежить, похоже, смогла собраться во что-то более крупное, чем раньше, и теперь принялась активно раскачивать вбитый в стену валун, нам пришлось поторопиться. Хотя лично я успокоилась лишь после того, как Ланка по очереди втянула нас внутрь, а затем свернула верёвку кольцом Иткнула пальцем в сторону вбитых прямо в камень металлических вскоб. При виде их никто только устало вздохнул, но ничего иного лабиринт нам не предложил. Поэтому после недолгого, но довольно бурного обсуждения мы снова поменяли строй. Ланка, как самый быстрый, ловкий и сильный член команды, ушла вперёд, обвязанная верёвкой и маг, которого мы прицепили к двужильной ведьмачке, потащился следом. Но ну, а мне ничего не оставалось, как стать замыкающей, да еще и перет на своем горбу сразу два мешка, потому что Ланке как первопроходцу нужны были свободные руки, а Ника с его ранами лучше было лишний раз не нагружать. Он, правда, пытался возражать, роль обычного баласта нашего мага особенно не прельщала, но в сложившейся ситуации я поддержала предложение подруги, да и прозрение подсказывало, что впереди Всё ещё нет никаких ловушек, поэтому за ребят я не беспокоилась. Но ну а в случае чего, я всё равно увижу опасность раньше них и по-любому успею предупредить. Так что строй мы поменяли правильно. Единственное, что меня беспокоило это раздающийся снизу постепенно усиливающийся скрежет, который вскоре закончился протестующим скрипом и громким бум от выпавшего из лаза камня. Следом за этим до меня донесся цокот когтей, ритмичное постукивание, шорох множества ног. Еще через несколько мгновений подозрительные звуки приблизились. Чуть позже послышался шорох осыпающихся камней, а когда я опустила вниз магический огонек и увидела, как в дыру сплошной лавиной забирается множество костяных тварей, смутно похожих на пауков и видом их уже знакомым недобитым ланкой крыса-монстром, Мне слегка поплохело, и почему-то страшно захотелось сбросить ему на голову что-нибудь поувесистее, такое, чтобы на этот раз уж наверняка укакошить эту живучую тварь. Это что-то на удивление быстро нашлось, прямо у меня на спине, где вот уже какое-то время страшно мешался увесистый мешок с никой, в котором время от времени что-то перекатывалось, настойчиво кололось мне в спину. И иногда противно позвякивала железки, осенила меня. Вот же оно, оружие. После чего я остановилась, торопливо сдернула со спины неудобную ножу, выждала несколько секунд, пока главный монстр вскарабкается повыше, а затем тщательно прицелилась и с силой запулила тяжеленным мешком ему в морду, вернее, сразу в три клыкастых морды, которые при виде меня ощерились множеством зубов. явно вознамерились закончить то, что не удалось в том лазе. Тяжесть чужого мешка, помноженная на приличную высоту и всё возрастающую скорость падения, оборвала эти надежды самым простым и решительным способом. Врезавшись в тварь, железки Ника буквально вмяли тонкие кости внутрь, разнесли все три красиных черепа в труху, и в довершение всего Весьма удачно сломали чудовищно длинную и сильную руку, которой монстр цеплялся за стены. После этого держаться ему стало попросту нечем. Тварь протестующих руснув весело кувыркнулась вниз, а по пути умудрилась сбить своим телом левиную долю преследующих нас пауков, из-за чего я почувствовала законную гордость. Вот как надо снежитью бороться при всей своей живучести. Костяшки оказались довольно слабы, а магия, которая связывала их кости воедино, почти ничего не могла противопоставить простой грубой силе. Поэтому, вадушивившись, оставшихся пауков, я сбила со стен уже своим собственным мешком, орудуя им наподобие огромной мухобойки. Тех, кто успел вцепиться в него зубами, безжалостно размазывала о стены. Ну а тех, кому повезло избежать моих ударов, Достала ногой и только после этого поспешила нагнать друзей, гадая про себя, сколько времени понадобится крысе пауку, чтобы собрать себя заново и как далеко тянется узкий лаз, который по всем признакам должен был, если не вывести нас на поверхность, то хотя бы немного повысить наши шансы выбраться из этого кошмара.